Глава 51. Ратмир ставит палатку. Я невольно улыбаюсь. Привыкла видеть его в дорогих костюмах в Москве. А тут мы в глуши. Среди природы. И это как будто совсем другой человек передо мной. — Хватит улыбаться. Иди помогай. Вот здесь подержи. — приказывает. — Держу. Руки не слушаются, а ноги гудят. Много километров пешей прогулки до этого дают о себе знать. Хочется быстрее развалиться на надувном матрасе и уснуть крепким сном. Но, что удивительно, сильная усталость, а настроение все равно хорошее. Все-таки правду говорят, природа наполняет эмоциями. Когда все готово, я залезаю и ложусь на матрас в форме звездочки. Ратмир, заглядывая через некоторое время, приглашает ужинать. Мы не одни нашли это красивое место. Где-то в отдалении слышны звуки гитары и смех. Но все равно создается ощущение, что мы с Ратмиром вдвоем в этом большом мире. Тишина, умиротворение внутри. Муж садится рядом, обнимает меня, показывает пальцем на небо. Сколько звезд. В Москве такое не увидишь. Я молчу, он добавляет. В последний раз я ходил в поход вместе с отцом. Это было очень давно. Хорошо, что ты меня вытащила. — На природе хорошо, — отвечаю я задумчиво. — В вашем пансионате вас никуда не вывозили? — Нет. Все только внутри, за стенами. Мы идем в палатку, обнимаемся и продолжаем разговаривать обо всем на свете. Сон клонит неимоверно. То ли свежий воздух, то ли устали. Ну, как тебе наш поход на природу? Нравится? Что-то вспомнилось? Не вспоминалось. Но мне с тобой везде нравится что в Париже, что в этом богом забытом месте. Мы решили пойти в поход в качестве разнообразия. А то одни за границы до да зарубежные люксовые путевки. Ну, а еще я узнала, что мои родители были фанатами такого отдыха, брали и меня с собой в эти места. Вот мы и решили. Хотя я уже не надеюсь что-то вспомнить. Мой психолог говорит, что это свойство детской психики. Я заблокировала детские воспоминания, чтобы не сойти с ума от действительности. Наверное, это и помогло держаться мне многие годы. Я хотела узнать, кто я, кто мои родители, что с ними случилось. А если бы я забыла тогда все это, у меня не было бы цели в жизни. И я бы этого просто не вынесла. Тяжелая рука Ратмира властно обнимает меня за талию. Я ложусь на бок и проваливаюсь в сон. Утром просыпаюсь с ясной головой. А еще вдруг как-то в голову бьет решение, о котором я часто думала последние месяцы. Поворачиваюсь к Ратмиру, который еще спит. Провожу рукой по его густым бровям. Очень красивый мужчина. Не понимаю, как я в него не влюбилась с первого взгляда. Такие правильные черты лица, спортивная фигура, высокий. Я, конечно, тоже от него не отстаю. Начала ходить вместе с ним в спортзал, регулярно посещаю салоны красоты. В общем, живу так, как и положено богатым. Для всех мы идеальная пара. Кто бы нас не видел вместе, все говорят «очень красивая пара». И обязательно добавляют то, что мне надоело слышать. «Какие у вас дети, наверное, будут красивые?» «Выспалась?» — спрашивает у меня. «Да. Слушай, Ратмир, я хочу с тобой поговорить, не откладывая. Говорю, потому что чувствую, могу передумать». Муж трет глаза и зевает. Я продолжаю. «Нет смысла ждать дальше. Давай возьмем ребенка и из детдома». Ратмир бросает на меня грозный взгляд, а я поспешно добавляю. «Хорошо. Если тебе не нравится этот вариант, мы можем воспользоваться ЭКО или суррогатной матерью». «Ева, опять ты за свое. Ты специально или издеваешься?» Чувствую, как Ратмир начинает заводиться. Отвечаю спокойно. «Тебе нужен наследник, а время уходит». «Мне нужна ты». — чеканит словами. И врач сказал, что все хорошо. — Надо просто продолжать пробовать. Не понимаю, почему ты так накручиваешь себя. Всего полтора года прошло с нашей свадьбы. И два года, как мы не предохраняемся. Людям в таких случаях ставят бесплодие. Ратмир буравит меня взглядом. — Ева, если я еще раз услышу такой разговор, запишу тебя к психологу. Мне кажется, ты слишком на этом зациклена. Мы молоды, нас время совсем не поджимает. Я вытираю выступившие слезы. Ты прав, возможно, я зациклена. Просто в последнее время я все чаще думаю, не бывает такого в жизни, чтобы все и сразу. И любовь, и достаток, и дети. Вижу непонимающий взгляд Ратмира, но продолжаю. У нас с тобой все хорошо, страсть, взаимопонимание. Но нет детей для баланса. И не будет. А вот у Дарины был ребенок, а вот любви не сложилось. Ты не знаешь, что случилось с Дариной, — возражает. Ясно же, что что-то плохое. Даже ты не смог ее найти. Как будто никогда и не было человека. А я думаю, все у нее хорошо, как и у нас с тобой. Ратмир взъерошивает мне волосы, как маленькому ребенку. Грустно улыбаюсь. Я думаю, рано или поздно он изменит свое решение. Всем нужны наследники. Родная кровь. И мой муж не исключение. Я все чаще почему-то думаю о жене Тиграна, покупателя Дарины. Не ждет ли и меня такая участь? Ратмир не дает повода сомневаться в нем, но почему-то меня преследуют нехорошие мысли. Я боюсь, что когда-нибудь меня сможет заменить другая женщина, просто потому что у меня не получилось родить.